Это 67 страница. «Русская лексика с точки зрения сферы употребления». Любой человек, для которого русский язык является родным, знает, что означает слова «деньги», «есть», «клюква», «лук», «трактор». Но далеко не каждый знаком с такими словами, Как ноги тоже деньги, берлять, есть, питаться, журавлиха, клюква, пожанька, лук, тельфер, подвесная тележка. Слова деньги, есть, клюква, лук, трактор принадлежат к общенародной лексике. Термин «общенародная лексика» в известной степени условен, поскольку большинство людей не употребляют в своей речи не литературные особенно вульгарные слова. С другой стороны, малокультурные людям неизвестны многие литературно-книжные слова. «Аргументировать», «дилемма», «палеотиф». Её понимание, то есть этой общенародной лексики, и употребление не зависит ни от места жительства, ни от профессиональной принадлежности человека. Именно общенародная лексика составляет основу национального русского языка. основу. В общенародную лексику входят и литературные слова, деревья. Думать, индустриальный, крошечный, лгун – напрасно. И та не литературная лексика, которая распространена среди людей самых различных профессий и возрастов. Балда, башковитый, сдуру, сгодица. Не общенародная лексика – это лексика, внимание употребления которые связаны с профессией человека, его местом жительства, родом занятий. К необщенародной лексике относятся диалектные, специальные и жаргонные слова. Это 68-я страница, 24-й параграф. Диалектная областная лексика. Диалектный Иначе областной лексикой называет ту часть необщенародной лексики, которая является характерной принадлежностью речи населения какой-либо местности, области, района. Есть слова, употребляемые лишь жителями северных областей – Архангельская, Новгородская, Ярославская, Елань. Это топкое место на болоте. Поле – открытая равнина. Косуля – это саха. Лава – это мостик. Скорополучно – скоро и благополучно. Теплина – костёр, значит. С большим количеством таких слов познакомили читатели мельника печерский Некрасов, Пришлин. Юрий Казаков, Белов, Яшин, Фёдор Абрамов. Есть слова, характерные для южных говоров, к которым относятся Донской, Орловский, Рязанский, Тульский говор. Ещё Тургенев в записках охотника заметил, что орловское наречие отличается множеством своебытных, Иногда весьма метких, а иногда довольно безобразных слов и оборотов. И привёл некоторые из орловских слов. Заказ – это значит лес. Козюля – это змея. Площадя – кусты. Притулиться – ну это понятно, приутиться Рязанские слова представлены во множестве в стихах Есенина. Прозе по Устовскому, Нагибина, Можаева. Ботать – рыбу. Жалейка – дудочка. Жамки – пряники. Встречается и в Орловской говоре. Сручно – с руки. Чёсанки – ну, это, как и у нас, тоже тонкие и мягкие валенки с начесом Диалектные слова – который используется в художественной литературе, называется ди... диалектизмами. Термин «диалектизм» включает в себя не только то, что относится к особенностям словарного состава того или иного диалекта или говора, но и то, что составляет его фонетическую, словообразовательную или грамматическую особенность. Например, «Вя» – «сёлый», «весёлый», «дамно» – «давно», «дочка» – «дочка», «пецка» – это «печка», «рох» – это «рок», «шанок» – это «щенок», «хвёдор» – это «фёдор», «хунт» – это стало быть «фунт», «энтат» – «этот», Фонетические диалектизмы – свежая сена, свежая сена, у меня, у меня, степя, степи, попростей, попроще, ходит, ходит, ругает, ругает. Грамматические диалектизмы – можжевель и можжуха, можжевельник. носилкой носилкой насильно одного однажды Пластью – пластом по вдоль вдоль пролибный проливной удильник удочка это слово образовательное диалектизма среди лексических диалектизмов различает собственно лексические диалектизмы, семантические диалектизмы и этнографические диалектизмы. Что такое собственно лексические диалектизмы? Слова, которые имеют в литературном языке синонимы с иным корнем. Баской, красивый. Буэрак – И яруга – овраг. Векша – белка. Вир – водоворот. Гребовать им моргабать – это значит брезговать. Завируха – метель. Задергушка – занавеска. Качка – утка. Коты – это значит ботинки. О бабок – подберёзовик. Хоромина – Дом чапура это цапля. Челыш подосиновик.